Я вами, вами просто восхищаюсь Спасибо и, и, и, и чем именно? С такими ногами, в такой юбке Это гражданский подвиг <реклама> В эфире рубрика Визнь замечательных людей Великий русской полководец Михаил Илларионович Кутузов На всех вечеринках сидел напротив девочек И строил им глазок. Голосо тому У кого стеклянный глаз? Он не колется, не бьется. И сверкает, как алмаз. -г -г -г -г скорость света Итак, что такое Скорость света Это когда вы Успеваете из холодильника Вытащить бутылку пива прежде Чем там загорится лампочка О, Ой, В школе Идет урок биологии Скажите мне, дети Видели ли вы когда-нибудь в своей жизни толстую, зерную семью? А, а, а, а, а, а, Он с се домой, из-за того, как заиграет гимн по радио в 6 утра. Считается ночеварством дома. <связывая>